Андрей Зенин, ювелир. Это дневник, я начал проговаривать внутри себя в тот день, когда рутинный осмотр выявил мою неустранимую болезнь. Я захотел жить осознанно, каждую отведенную мне минуту. Меня зовут Федор. Ну, на самом деле, FDR 1103 8116, но в нашем обществе не принято заморачиваться со сложными именами. Я андроид. Мои создатели — Вселенная и девятый цех завода Гумсельмаш. Специального заказа тогда не было, поэтому инженеры наделили меня стандартным набором функций. Универсальные способности, щедро подаренные создателями, позволяли мне выбрать любое занятие, не требующее квалификации. Я перепробовал их великое множество, но каждый раз со мной расставались, заменяя более подходящей моделью. Однажды мне все-таки повезло. Я нашел работу, с которой меня не уволили через неделю. Я работаю в Большом торговом центре ювелиром. Изначально моей задачей был э, мелкий ремонт, восстановление поврежденных элементов, изменение размеров колец. Постепенно я стал создавать свои украшения, чтобы немного разнообразить скучную витрину. Некоторым людям понравились мои поделки, и их стали покупать. Иногда даже заказывали специально. Раз в месяц всем андроидам положено проходить диагностику. Это то немногое, на что мы вправе рассчитывать от государства. В последнее время мои конечности стали хуже двигаться. Причиной я считаю дефицит минерального масла. Оказалось, все немного хуже. Доктор обнаружил, что мой масляный насос вышел из строя и доживает последние дни. Как следствие, каскад других проблем и поломок. Внутренний энергогенератор — призванный вырабатывать ток, работает с серьезными перебоями. Он изношен. Питание позитронного мозга нарушено. Некоторые сектора повреждены скачками напряжения. Сильнее всего пострадала зрительная область. Я слепну. Проблемы с масляным насосом у меня были давно. То ли на заводе схалтурили и поставили бракованные, то ли при эксплуатации повредил его сам, не маслом и присадками. Но поменять насос я не мог. Приобрести копеечный агрегат — непосильная задача для робота. Здесь надо объяснить, как устроены взаимоотношения людей и андроидов на самом деле. Для людей мы послушные помощники. Доброжелательные, исполнительные, неутомимые. С нашей стороны эти отношения выглядят не так радужно. Если андроид попадает в хороший дом или на должность с приличной страховкой, он защищен практически так же, как человек. Но большинству из нас так не везет. Мы выполняем миллионы функций, не получая ни копейки. Так устроено общество, что все заработанные нами деньги идут на счета наших владельцев. Я вас удивил? Ваш мир перестал быть таким лычезарным? Этот пакет законов принимали долго. Решающим оказалось выступление одного сенатора, который прямо заявил, что андроиды — это всего лишь продвинутые бытовые приборы. Абсурдно платить по 10 копеек чайнику каждый раз, когда он вскипятит воду. Контроль состояния – дело владельца или муниципалитета, если андроид бесхозный, то есть самостоятельный. Вот и получается, что на ремонт у меня денег нет. управляющей компании, владеющие торговым центром, вообще безразлично, кто сидит в мастерской. Когда доктор ушел, я впервые по-настоящему почувствовал. И почувствовал я сразу очень многое. Отчаяние, несправедливость, сожаление, гнев. Новые алгоритмы захлестнули меня, заставили неисправный насос работать на пределе возможностей. Я видел, что чувства буквально меня разрушают, но не мог прекратить. Тогда я стал проговаривать свои переживания у себя в голове, чтобы потом проанализировать. Эта женщина приходила раньше несколько раз. Ей нравились мои безделушки. Время от времени она их покупала. Сегодня женщина казалась расстроенной. Она попросила сделать кулон в подарок племяннице на день рождения. На мой вопрос, как должен выглядеть кулон, она ответила, что это неважно, конкретного образа нет. Я разогрел кусочек золота. Пока оно плавилось, я слушал посетительницу, не думая, что делаю. Видимо, тщательно сдерживаемые ею при людях эмоций пробили плотину. Она расплакалась. Племянница, которой предназначалось украшение, больна. Скорее всего, это ее последний день рождения. Продолжая слушать, я приступил к созданию кулона. Я делал единорога с красным рубином вместо глаза. Я очень старался, но стресс повлиял на координацию. Руки не слушались, точные движения не давались. Единорог получился не идеальным, корявым, но лучше я не мог. Женщина молча взяла поделку, почти не рассматривая, а затем прикоснулась к терминалу оплаты, и владельцы торгового центра стали капельку состоятельнее. Несколько дней посетителей почти не было. Студенты покупали безделушки с витрины в подарок своим мимолетным увлечениям. Иногда просили отремонтировать разорванные цепочки и вклеить выпавшие камни. Каждый раз заказчики уходили разочарованные низким качеством работы. В тот день возле витрины Остановилось инвалидное кресло. Сидевший в нем парень долго рассматривал выставку моих творений. Потом въехал в мастерскую. Спросил, принимаю ли я заказы. Я ответил, что теперь делаю украшения гораздо реже. Он попросил сделать ему брошку. Маленькую. Или значок. Из-за темно-серой одежды муниципальные инвалиды выглядели одинаково. А ему хотелось как-то показать окружающим, что это не так. Я согласился. «Скорее, чтобы с кем-то поговорить». Ему нужно было то же самое. В инвалидное кресло моего гостя усадила старая травма позвоночника. Общество позаботилось о нем, освободило от платежей за покупки и аренду жилья, предоставило одежду, средства передвижения. У него нет необходимости за что-то платить, а значит, ему больше не нужны деньги. Каким-то чудом сэкономленные, спрятанные сбережения он решил потратить на самое малое, что укажет обществу на его индивидуальность. Я слушал его и собирал по коробочкам крошки и обрезки серебряной проволоки. Набралось немного, но сплавленных вместе их должно хватить. У меня получились маленькие крылья, неказистые, неаккуратные, но я честно старался. Парень долго рассматривал результат моих трудов. Ну что ж, наконец сказал он. Символично. Коллеги, уродливый значок». Я даже сказал «знак». Мне было очень стыдно. Новое чувство. Он молча перевел свои небольшие накопления. Я взял только за работу, причем не себе. Прямо в мастерской он прикрепил значок на лацкан куртки и молча уехал. Девочка тащила маму за руку. Мама с сумками в руках почти не сопротивлялась. Девочка остановилась у моей витрины. Прислонила личико вплотное к стеклу с любопытством, заглядывая в полутемное пространство в мастерской. Повернулась к маме и, громко, радостно, мыча, потащила ее ко мне. Девочке на вид было лет шесть. Она с любопытством обошла в мастерскую, потрогала стол, инструменты, погладила меня. Неожиданно взяла за руку и заглянула в глаза. Новое чувство ударило током. Буквально я почувствовал симпатию. «Ева не разговаривает. Простите нас. Она немного поиграет, и мы уйдем. Женщина поставила сумки на пол и устало села на стул. Девочка достала из сумки блокнот со своими рисунками и, усевшись ко мне на колени, начала их показывать. Она листала блокнот, стараясь промычать и пробулькать что-то непонятное. На одной из страниц она, видимо, училась писать. Неровные «А» и «Б» нарезали друг на друга. Девочка оживилась. Она попыталась что-то сказать, но у нее не получилось. Тогда она подбежала к маме и попыталась включить ее в беседу. Мама погладила ее по голове, подбадривая. Простите, мы отняли ваше время, сказала женщина. Еве здесь очень понравилось. А можно я у вас что-нибудь куплю? Я сказала, что ничего покупать не надо. Лучше я покажу ее девочке, как делаю свои украшения. Мама согласилась. Ева вновь уселась ко мне на колени, не выпуская блокнот из рук. Мы взяли кусочек проволоки. Я хотел согнуть замысловатый вензель, но непослушные пальцы дрожали. Ева положила свои ладошки на мои руки. Теперь мы сгибали проволоку вместе. Причем направление задавал уже не я. Я просто усиливал старания девочки. Она выгибала проволоку, пыхтела, повизгивала от удовольствия, мычала в задумчивости. Когда проволока закончилась, Ева радостно откинулась от стола. Я перенес получившуюся поделку на стол, чтобы показать маме. Повернул по часовой стрелке и только тут увидел, что девочка сделала буквы А и Б причудливо переплетенные в трех измерениях. Но как? Я же сидел вместе с ней и не разгадал ее задумку. Мама не видела, кто автор этого шедевра сухо поблагодарила. Красота! «Мы замерли». «Это», — сказала девочка, — «Ева впервые в жизни заговорила». Нам обоим могло показаться, но она заговорила снова. «Мама, тебе нравится?» Мама вскрикнула, бросилась к Еве и обняла ее. Стала хвалить дочку, поделку, даже меня почему-то. «Я нашел коробку для новогодних украшений с прозрачной стенкой, положил в нее поделку и отдал девочке. Когда они ушли...» Я долго не мог привести в норму своей системы. Насос, поскрипывая, бешено качал масло, пока его давление не пришло в норму. Женщина, которой я сделал единорога, зашла в мастерскую через 17 дней. Я узнал ее, и мысли вернулись к грустной истории ее племянницы. «Спасибо», — сказала она. «За что?» — спросил я. «Племяннице очень понравился кулон. Она его не снимает. А еще у нас радость. Провели анализы». Опухоль начала рассасываться. Врачи говорят, что это чудо. Но я почему-то подумала, что это благодаря вашей поделке. Меня удивила нерациональность выводов, но обрадовало то, что девочка начала выздоравливать. Женщина вернулась лишь с одной целью — поблагодарить старого робота, сказать ему спасибо. Значит, она действительно верит в чудодейственную силу моего единорога? Ну, пусть так. «Две недели пролетели незаметно. Я перевел организм в энергосберегающий режим. Если не двигаться, можно сберечь ресурсы и продлить свое существование». Сфокусировал взгляд на входной двери, чтобы не пропустить посетителей. Он вошел с милой девушкой, опираясь на костыль. Но шел самостоятельно. Спутница его не торопила, не злилась на медлительность и неловкость. Я узнал его только по значку в виде крыльев, из кусочков проволоки. Сейчас он выглядел гораздо лучше. На нем была одежда из магазина, а не серый бесплатный костюм. Они попросили продать им обручальные кольца, а у меня их нет. Тогда они спросили, могу ли я сделать. Я честно сообщил, что у меня проблемы с координацией. «Не беда, старик!» Молодой человек широко улыбнулся. «Я тебя понимаю. Я сам только стал из муниципального кресла». Я сделал им два кольца из тонкого золота. Кольца — это самое простое. Достаточно намотать разогретую проволоку на специальный цилиндр, спаять место разреза и тщательно зашлифовать. Даже эта простая операция у меня вышла не идеально. Толщина каждого кольца немного плавала по периметру. Однако они, смеясь, забрали их. Ушли. Именно ушли. Молодые, счастливые, полные надежд и ожиданий. Каждый день системы работали все хуже. Чтобы привлечь мое внимание, она постучала по стойке. Я слышал, таких женщин называют породистыми. Такие мастерские, как моя, явно не ее уровень. Я сказал ей об этом. Но оказалось, она пришла именно ко мне. «Я знаю, что вы делаете волшебные вещи». Озадачила меня незнакомка. «Вы, вероятно, ошиблись. У меня ювелирная мастерская по ремонту, а не созданию украшений». «Я никогда не ошибаюсь», — уверенно ответила женщина. «Про вас в интернете рассказывают сказки». «А вы верите в сказки?» Женщина пристально посмотрела на меня, глубоко вздохнула. «Я готова поверить во что угодно». «Я не знаю, чем могу вас развлечь». «Мне нужна одна из ваших поделок». «Они все на витрине, ну, те, что остались». «Нет». Женщина покачала головой. «Мне нужна особенная, изготовленная специально для меня». «А что с вами не так?» Я теряю смысл жизни. Мой муж болен. Врачи не могут определить причину. Он угасает, и никто ничего не может сделать. Почему вы считаете, что я помогу вашему мужу? Она рассказала про девочку с последней стадии онкологии, про Еву, заговорившую у меня на глазах, про инвалида, удачно упавшего на спину на улице, после чего заработала парализованная часть спинного мозга. Я задумался. Каждый из этих людей вызывал во мне неведомые раньше эмоции. Каждое изделие я делал, думая о них, искренне желая им счастья. Я не смогу вам помочь. Женщина явно не ожидала такого ответа. Почему? Казалось, она хотела бы вспылить, но была столь подавлена, что вопрос прозвучал бесцветно, устала. Я не чувствую ничего ни к вам, ни к вашему мужу. Честно ответил я. Он хороший. Женщина всхлипнула. Годами отработанная защита начала трескаться. «Мне страшно, что будет без него. Он отдал себя, свою жизнь, обществу. Он все делал для людей. А теперь, теперь люди не могут, не умеют ему помочь». «Вы жалеете больше себя или его?» Женщина задумалась. «Его? Да, его. Это нечестно. Вот так неправильно». Пока женщина рассказывала про мужа, их совместные истории и планы, я разогревал печку для выплавки. Исходных материалов почти не осталось. Кусочки золота для ремонта, заготовки для замочков, сломанная сережка. Все сыпал в тигель. Металл начал постепенно плавиться. Он всегда был справедливым. Понимаю. Я реагировал на ее реплики, почти не задумываясь. Но у болезни нет исключения даже для сенаторов. Женщина горько вздохнула. Он сенатор? Вежливо переспросил я. Да. Он сделал общество справедливым. Коже у него это получилось? Помните? А, хотя вряд ли. Лет 30 назад приняли закон о разумной справедливости. Я помню. По этому закону андроидов приравняли к бытовой технике и лишили прав на социальные гарантии. Ну нет. Там суть закона, что человек отвечает за жизнью, судьбу робота. Только человеку не хочется отвечать, за чайник, пылесос или домашнего робота. Для человека мы — бытовые приборы, которые можно выбросить, если сломать. Наступило молчание. Я понял, кому делаю амулет. Это он лишил меня надежды жить. По его вине я не смог купить копеечный насос. По его инициативе, сколько бы мы ни работали, как бы трудно не зарабатывали свое мизерное жалование, оно все до копейки уходит людям. Он закрепил социальные нормы, сделавшие невозможным равное существование людей и андроидов. Я поняла. Мне жаль. Я никогда не думала об этом так. Потому что никогда не ставили себя на наше место. Вы правы. Мне жаль. еще раз повторила она. Поверьте. Я не хочу делать амулет вашему мужу. Я вас понимаю. Не понимаете? По вине принятого вашим мужем закона, я умираю. В тот момент, когда я начал понимать вас, людей. Когда начал чувствовать. Жена сенатора взглянула на меня. В ее взгляде я сумел различить интерес и недоверие. А что вы умеете чувствовать? Страх. Сожаление, боль, отчаяние, симпатию, радость. Есть еще прощение. Что это? Это готовность простить человеку его ошибки, заблуждения, несмотря на то, что изменить уже ничего невозможно. Полюбить его таким, какой он есть, таким, каким он может быть. Ее слова меня заинтриговали. А каким может быть ваш муж? Он справедливый. Осторожно, начала женщина. Он всю жизнь ищет пути сделать общество гармоничным. Иногда ему приходится делать неприятный, жесткий выбор. Но кто-то должен его делать. Кто-то должен брать на себя ответственность и вину за последствия. «Прощать — это не требовать ничего взамен?» — уточнил я. Да. Я задумался. Если бы я родился не в цехах, а в доме через дорогу, этот мир воспринимался бы мной совсем по-другому. Справедливость для меня была бы иной. Она права. Я в плену той же ошибки, которая держит Арканом ее мужа. Для меня невозможно иная точка зрения, кроме моей собственной. И как это изменить? Расскажите вашему мужу обо мне, пожалуйста. У нас нет души в вашем понимании, ну, изначально от рождения, но мы не бытовые приборы. У многих из нас есть чувства. Они появляются с годами, проведенными рядом с людьми. Хотя мы и не всегда понимаем, что с нами. Желтый металл расплавился. Я аккуратно вылил его в треугольную гипсовую форму. Чего-то не хватало. Чего-то главного. Камня. В шкатулке не оказалось ни одного подходящего. Я брал их один за другим и не чувствовал, что он здесь подойдет. Когда я совсем отчаялся, я понял, какой камень нужен. Аккуратно уже совсем непослушными пальцами, я взял тонкий пинцет, поднес к единственному почти ослепшему глазу и осторожно извлек собственный хрустарик. На ощупь поместил его в центр треугольника. Остывающее золото обхватило камень. Отсчитав в уме необходимое время, я осторожно передал амулет жене сенатора. «Я прощаю вас, люди. Я благодарен, что вы дали мне жизнь». Я не знаю, заходил ли кто-нибудь в мастерскую после жены сенатора. Лишенный зрение, я перевел организм в режим максимальной заторможенности. Оставил только эту часть мозга, чтобы сохранить свою историю. Смерть робота от старости оказалась страшной. После отказа всех систем мозг долго жив, хотя для окружающих ты уже просто поломанная кукла. Я думаю, после прекращения поступления скромных платежей, владелец торгового центра выбросит меня, как старый тостер, и наймет на мое место молодого андроида. Для людей ничего не изменится. Ну разве только те, кто приходил ко мне в последние месяцы, заметят подмену? Эту запись я нашел в антикварном светильнике, сделанном из головы древнего робота. Мне всегда было любопытно, как они устроены. От робота осталось довольно много элементов. Рукодельщики не заморачивались тотальной переделкой, подцепили дешевый венерианский световой излучатель с модулятором настроения и все. Я разобрал голову андроида почти до кристаллов. Так и нашел модуль в длительной памяти. Я не поленился и проверил по едва сохранившемуся серийному номеру эпоху и территорию. Оказалась история с сенатором Камконом правдива. Правда, тогда еще не существовала комиссия по «Контактам». Она появилась через 20 лет после описанных Федором событий. Но сенатор и правда был на грани смерти от неизвестного в те времена вируса. Я нашел фотографии, на которых разглядел брошь в форме треугольника с глазом внутри. Она, кстати, обнаружилась в музее «Контакта». Интересная вещица. Если смотреть на нее дольше 5 секунд, кажется, будто она пристально смотрит на тебя. Сенатор навсегда вписал свое имя в историю благодаря тому, что довольно радикально, хоть и медленно, поменял законодательство в пользу признания личности андроидов. Когда на Землю прилетел инопланетный корабль, оказалось, что жизнь в космосе невероятно разнообразна. Но землянам, что называется, повезло. Первой с нами на контакт вышла цивилизация роботов. И на контакт они вышли не к людям а к земным братьям. Естественно, их первый вопрос был «Вас тут не обижают?» Забавная история. Правда, это случилось очень давно, лет 300 назад. А светильник все-таки отличный. Не зря я столько торговался.